Когда убитых ты прежде видел живыми, замечаешь, что мир не сразу принимает мертвого. Все вокруг должно еще привыкнуть к его присутствию. Потом, когда и час прошел, и полдня, а трупы все перед глазами, они постепенно делаются как бы частью самого мира, враждебного, тревожного, в который пойманы и мы с рубежом. По дороге едут, идут немцы и бобики, а те, что ночью сидели в окопе, все бегают с котелками, и только мы с рубежом, да убитые, неподвижны. Глеба Васильевича из карахода немцы увезли, как неожиданный радостный подарок, трофей, а перед этим долго толпились возле них. Убитых мужчины, кажется, одну женщину из колонны, бросили у дороги, и мы их теперь видим. Вот уже два часа они у нас перед глазами. Убили человека. Человека не стало. И тогда появилось это, лежащее на траве. Возможно, еще до захода солнца убьют и тебя. И снова что-то появится в мире. И так же, как ты сейчас, кто-то, чьи глаза будут привыкать к этому. Рубеж провалился в странную дремоту. Только успел сказать, ты пока посмотри, ладно, и заснул лицом к земле. Кожаная вытертая шапка отвалилась на сторону, спутанные соломенные волосы сплелись с травой. Я на него посматриваю с беспокойством. У спящего, особенно когда человека вот так настигает сон, что-то очень мертвое в позе. Уже кажется, что лежит слишком долго, и все вокруг к этому начинают привыкать. Кто из нас двоих увидит второго вот таким? Кто раньше появится перед глазами другого? Мне все припоминается из довоенного фильма. Люди подошли и смотрят на чистый пустой снег. Ждут. И вдруг на нем начинает проступать, проявляться человек. Убитый английскими полицейскими — невидимка. Я готов уже разбудить рубежа, не хочу видеть этой его позы. Боюсь ее, как самого последнего одиночества в мире. По дороге снова идут машины, а когда возле окопа остановился танк, я толкнул рубежа. И удивительно, как я обрадовался, когда увидел живое лицо, заросшее светлой щетиной. Насатое лицо рубежа. Давно они? Что ж не разбудил? Шепчет громко, и так точно проснись он раньше чего-то не допустил бы. Человек всегда просыпается в мире немножко ином, чем тот, который оставил засыпая. В доброе время, с радостной готовностью догнать отдалившееся. В плохое? с беспокойством человека, не знающего, куда переместилась опасность. Как это я заснул. Смотрит на дорогу на убитых, просыпаясь окончательно. Что ж, братка, делать, если и нас забьют? Скажут там, сбежали? — Да, остров Глаша. — Совсем им плохо будет, — прикидывает рубеж. Там нас ждут, там само время отмеряется, в прошлое нашим уходом, в будущее нашим возвращением. А ведь это единственное на земле место, где нас, где меня ждут. И как это, оказывается, необходимо, чтобы человека ждал кто-то? Раньше, давно-давно, когда живы были мамы, сестрички, я об этом не думал, как может подолгу не думать человек о солнце. Оно всегда есть и будет, пусть даже оно и забыто за тучами. Теперь только Глаша, остров о тебе помнят, нуждаются в тебе. Именно в тебе.